Глава 23. Сидя за рулем, Кэш перебирал в уме события последних дней. Не было ничего удивительного в том, что именно теперь Зейегер напомнил ему о себе. Поражение итальянцев под Гвадалахарой заставило заволноваться всех, кто делал ставку на испанский фашизм. Кэш не видел ничего удивительного и в характере полученного им задания – убить генерала Матраи. Стрелка часов, мягко светившихся на приборной доске автомобиля, подходила к 11 Не опоздать бы к условленному часу. Кэш нажал акселератор. Вскоре с дороги, вьющейся по склону горы, стали видны силуэты Бриуэги. Кэш сбросил газ на повороте и придержал машину. Последний поворот к деревне. Патруль остановил автомобиль. Кэш предъявил пропуск и спросил, где дом генерала. Через несколько минут он вошел в комнату с чемоданом в руке. При виде его матра и удивленно спросил. «По какому случаю ты сегодня с таким багажом?» «Видишь ли?» Кэш снял очки и старательно протер толстые стекла. «Видишь ли? Целую неделю я нигде. Не могу приткнуться, чтобы проявить кучу нащелканной пленки». «Так что ж у тебя там, лаборатория, что ли?» «Все, что нужно». Кэш принялся распаковывать чемодан и достал красный фонарь и целую груду пленок. «Сначала ты выпьешь с нами», — решительно сказал Матрой. «Сегодня мы дали волю воспоминаниям, мечтаем о своих вторых профессиях. Даже я, как старый павлин, распушил свой пестрый писательский хвост «Мечтаю о том, какой роман напишу после войны». Но Кэш стал собирать свои фотографические принадлежности. «Брось все это!» Матрей почти силой вернул его к столу. «Еще стакан, друзья! За большой успех!» Кэш снова пристально взглянул на него. «Непременно за большой?» непременно. «А по мне, после стольких месяцев поражений, хоть бы какой-нибудь...» «У нас не было ни одного поражения», — горячо воскликнул Матрой. «А все отходы? Отступление?» «А кто тебе сказал, что отступление непременно поражение?» «Так говорит азбука военного дела. На войне движение назад — поражение. Вперед победа!» «Узко!» и не очень грамотно, безжалостно отрезал Матрой. «Хочешь скрыться за какой-нибудь софизм?» Только те, кто близко знал Матрой, могли заметить, какой огонек вспыхнул в его глазах, но ничем другим он не выдал своего раздражения. «Мы не признаем шор, мешающих нам самим, своими глазами смотреть на мир и понимать события так, как мы их понимаем». «Браво, Матрай!» — крикнул Зин. «Отступление подчас. Путь к победе!» — сказал Матрай. «К примеру...» — Матрой на минуту задумался. «Кутузов!» «Фи!» — насмешливо свистнул Кэш. «Напрасно так думаешь. Более богатой школы, чем история, мы не имеем. Я не такой знаток военной истории, чтобы сразу тебя опровергнуть». «Но думаю...» «То, что говорит генерал, опровергнуть нельзя», — послышался вдруг сухой, размеренный голос Энкеля. «Это истина! Соу!» Зин с удивлением смотрел на Энкеля. От этого штабиста трудно было ожидать такого поворота от традиционной немецкой догмы «Побеждает тот, кто наступает». Но оказалось, что Энгель сказал еще не все, что хотел. «Что касается именно нас, офицеров революционных армий, то кроме опыта военной истории, которую изучает буржуазные военные, нас должен интересовать...» Он наставительно поднял палец и строго взглянул на Кэша. «Должен особенно интересовать опыт гражданской войны». «В ней меньше всего сказывается искусство военных профессионалов», возразил Кэш. «Но больше всего гений народа», сказал матрой творческий гений, помноженный на непреклонную волю к победе. «Соу», — проговорил Энкель, и, расшнуровав свою тщательно завязанную папку, перелистал тетрадь. «Я должен напомнить замечательные слова нашего великого учителя. Школа гражданской войны не проходит для народов даром. Это тяжелая школа, и полный курс ее неизбежно содержит в себе... Победы контрреволюции, разгул озлобленных реакционеров, дикие расправы старой власти над мятежниками и так далее. Но только отъявленные педанты и выжившие из ума мумии могут плакаться по поводу поступления народов в эту мучительную школу. Эта школа учит угнетенные классы ведению гражданской войны, учит победоносной революции. И он еще строже посмотрел на Кэша. «Забыть это — значит испугаться первого отступления», — сказал Матрой. «Верно, Людвиг? А мы их не боимся. Отступать сегодня, чтобы завтра обратить противника в бегство. В этом больше смысла, чем очертя голову нестись вперед сегодня, чтобы завтра бежать. Должен сознаться, что сейчас, когда Людвиг напомнил нам эти ленинские слова, кое-что представляется мне совсем в ином свете». Пребыванию здесь нас, горстки иностранных добровольцев, я придавал больше значения моральное, как знаку международной солидарности и трудового человечества, чем значение реальной военной силы. Но ведь если вдуматься, добровольцы-интернационалисты, люди с наиболее богатым боевым прошлым среди сотен тысяч испанцев, впервые взявших в руки оружие, Значит, наши добровольцы для них не просто надежные солдаты, а и более опытные боевые друзья. А для самих интернационалистов, те несколько человек, за плечами которых опыт гражданской войны в России, тоже не просто еще несколько революционных солдат, это же учителя. Вот почему мы и должны иногда учить. — Хватит, — недружелюбно пробормотал Кэш. «Я приехал сюда не для исторических изысканий и теоретических дискуссий. Мне нужны картинки для газеты. Истина пусть подремлет до более благоприятной обстановки». «Ой-ой, Михаэль!» — крикнул Матрой. «Истина нетерпелива!» «Погоди, куда же ты?» «Пора!» — кэш озабоченно посмотрел на часы. «К полуночи я должен знать, что у меня на негативах. У тебя тут найдется чулан?» «Чулан?» «Впрочем, не нужно. Я видел чердак. Это меня устроит». Кэш вставил за красное стекло фонаря свой карманный фонарик. Зин, нахмурившись, следил за лицом Кэша. Спокойствие покидало его всякий раз, как появлялся этот человек. Зин и сам не знал, в чем тут дело». В дверях Кэш лицом к лицу столкнулся с бойцом, который ввел высокого человека с широкими сутуловато сведенными плечами. При ярком свете лампы человек этот растерянно замигал. «Это был Нокс», — сопровождавший его боец доложил адъютанту Матраи. «С той стороны пробился товарищ. Вот его документы». Кэш было остановился, с любопытством прислушиваясь, но тут же, поймав на себе настороженный взгляд Зинна, поспешно вышел. В сенях Кэш включил фонарик, нащупал перила лестницы, ведущей на чердак, и стал подниматься. Наверху было тесно и грязно. В разбитое слуховое оконце врывался холодный ветер горной ночи. Кэш задел головою за стропило и чихнул от посыпавшейся пыли. Он взглянул в оконце. Были видны неверные силуэты гор, со всех сторон обступивших Бриуэгу. Далеко за ними, на северо-западе, то и дело вспыхивали безмолвные зорницы артиллерийских залпов. Потому что не было слышно канонады, можно было судить о том, как далеко успели уже прогнать итальянцев. Снизу из комнаты, где сидели офицеры, Донесся крепкой баритон Зинна. «Хочу проснуться в лучах зари, Чтоб в небе летчик не парил, Не слышать бомбы, гранаты, воя И разговоров о нас, героях». Кэш усмехнулся и высунулся в разбитое оконце. Черепичная крыша была во многих местах проломлена. Кэш дотянулся до ближайшей дыры, Прикрыл ладонью алое стекло фонаря, И опустил в пролом. Аккуратно установил его так, чтобы стекло глядело вверх. Осторожно ступая, стараясь, чтобы не скрипнули ступеньки, Кэш спустился в сене и выскользнул на улицу. Прислушался к тому, что делалось в доме. Зин больше не пел. У Зинна испортилось настроение. Петь не хотелось. Чтобы не нарушать общего веселья, он незаметно вышел. Горы дохнули ему в лицо, холодом ущелий. Над головою несмело дрожали звезды. Они то и дело прятались за набегавшими облаками. Какая тревожная ночь! Порыв ветра растрепал зимну волосы. Вернуться за шапкой не стоит. Вероятно, у него не очень веселый вид. Зачем портить настроение товарища? А все из-за этого противного кэша. Зин зашагал прочь от дома. Скоро он вышел на пригорок. Пригорок был невысокий, ниже окружающих гор, но Бриуэга была как на ладони. Среди темных кварталов смутно серела лента-шоссе. Зин оглядел деревню, окрестности, где расположилась на отдых бригада. Эти люди имели право на отдых. Пусть спят батальоны Гарибальди, Домбровского и Домбровского, Батальон, носящий такое дорогое и славное имя Тельман. Тельман. Уже три года в тюрьме. Зин отогнал печальные мысли, и его взгляд побежал дальше по испанской деревне, проверяя, не демаскировал ли себя какой-нибудь батальон полоской света. Ведь фашисты повалились теперь летать и по ночам. Зин вздрогнул. Что значит этот яркий красный огонек посреди бриуэги? «Кто мог?» И тут же вспомнил фотографический фонарь Кэша. Зин шагнул было и замер. Прислушался. Не верилось. Неужели стоило только подумать о сатане? И он тут как тут? Да, он не может ошибиться. Это звук самолета. Одинокий, пока еще такой неясный, что даже не скажешь, с какой стороны он идет». «Самолет. Фонарь». Зин большими скачками спускался к Бриуэге. Минуя тропинку прямо по склону, прыгая через камни канавы, гул самолета вырвался из-за горы и сразу стал громче. Самолет шел низко, над самыми вершинами гор. То затухающий, то снова усиливающийся, как завывание приглушенной сирены. Хорошо знакомый колос немецкого бомбардировщика. Сердце разрывалось в груди Зинна от бега. Он хотел опередить самолет, добраться первым к красному фонарю в центре Бриуэги. Зин был уже у подошвы холма, когда сверкнули первые выстрелы зенитных пулеметов. Они заливались, торопливо перебивая друг друга. За их очередями не стало слышно самолета. зин был уже на улице. Он издали увидел высыпавших на выстрелы офицеров. «Фонарь! Красный фонарь!» — что было сил крикнул Зин. Но вибрирующий звук падающей бомбы заглушил его крик. Яркий всплеск пламени ослепил Зинна и тугой удар воздуха отбросил его на стену дома. «Матраи!» развалины дома Зин увидел только через несколько минут, когда пришел в себя. Первой мыслью было матрои Подбежавший офицер протянул Зинну выпочканный в глине зеленый софьяновый бумажник. Он был немножко изогнут, словно слепок груди, на которой пролежал много лет. Зин сразу узнал. Это был бумажник матрои Из него и сейчас еще торчал незапечатанный конверт неоконченного письма. «Что с генералом?» «Ранен». Врач говорит, тяжело, но не смертельно. Зин поднялся на ноги и огляделся. Неподалеку от горящего дома генерала сидел Цихауэр и при свете пожара торопливо работал карандашом в альбоме. Словно пытаясь утишить звон, которым была наполнена голова, Зин крепко провел рукою по волосам, сделал несколько шагов, и вдруг остановился, как пораженный ударом, устроившись на брошенным взрывом в юке. Сидел Кэш. Его перо быстро бегало по раскрытому блокноту. Заметив Зинна, Кэш взмахнул блокнотом. «Послушайте-ка, по-моему, я начал здорово. Подлая фашистская бомба едва не вырвала из наших рядов...» Зинна отогнал промелькнувшую была мысль, Это дело трибунала. Его рука, послушная порыву сердца, извлекла из кобуры пистолет и послала пулю в переносицу самодовольно ухмыляющегося Кэша. Зин сунул пистолет в кобуру и носком сапога брезгливо отбросил блокнот Кэша в угли пожарища.